Глава 3. Утром уверенность в собственных силах меня все еще не покинула. Я бы даже сказал, что она окрепла и пустила корни глубоко внутри. Размялся и, проведя полноценную полуторачасовую тренировку физического тела, плотно позавтракал. "Погнали наших городских", отцовской фразой придал себе решительности и, больше не раздумывая, лег в капсулу. Сырость, жажда, голод. Не лучшее начало игровой сессии, но другого нет и не предвидится. Радует только одно. Мои прогнозы оправдались, и я в своей камере. Прислушался, посторонних звуков не услышал, как и вчера, я на втором этаже нахожусь один. Вот и славно, приступим. Зачерпнул мана из артефакта и сразу бафнулся на ее регенерацию. Славно. Общий приход 129 единиц маны в сухом остатке после вычета действий негатора 29 единиц. «Живем!» – Зачерпнул еще тысячу из артефакта, на эксперименты должно хватить. Сел в позу для медитации, усиливая эффект регенерации. Итак, формируем сгусток энергии и пускаем его по позвоночному столбу. Дальше вживляем ее в сам столб и пытаемся настроиться на нервные сигналы, которых должно быть в теории миллионы. Просидел в попытках что-то почувствовать полчаса и все безрезультатно. Единственное, что я почувствовал это как желудочный сок начинает разъедать желудок. Ещё 2 часа и все впустую. Что я делаю не так, как нужно? Что я вообще пытаюсь сделать? Выделить импульсы боли, а затем их заглушить? Чем собираюсь глушить барьером, созданным из энергии? А как я буду успевать перехватывать импульсы и своевременно ставить барьер? Вопрос. А если использовать механизм, которому не один десяток тысяч лет, выделяет же организм вещества наподобие морфинов, которые блокируют боль. Необходимо лишь заставить тело сделать это по моему желанию. В каком именно отделе головного мозга образуются эндорфины, я знал, в гипофизе. И где он находится, я тоже знал. Оставалась одна маленькая проблема узнать, как на него можно повлиять. Поднял энергию со спинного мозга в головной, ощупал мозг и сосредоточился на гипофизе. Добавил туда энергии изменений ноль. Научный тык наше всё. Начал всё ту же процедуру, как и раньше подбор подходящего вида энергии игры с амплитудой, частотой, длиной волны и иже с ними. По телу пробежала дрожь, потом началось жжение, а через секунду шкала маны упёрлась в потолок. А я выл от горящей, по моим ощущениям, кожи и внутренних органов. Тело скрутило дичайшая боль, казалось, что организм переварил сам себя. Не понимая и практически не осознавая, чем я занимаюсь, стал сдирать мох со стен камеры и практически не жуя проглатывал, остановился только когда резко заныл желудок. Скручился на полу в позе эмбриона, прижал руки к животу в попытке унять режущую боль. С каждой новой секундой боль проходила, но на ее место пришла другая. Из режущей боль трансформировалась в ноющую, Не такая острая, и поэтому терпеть ее я мог. Когда круги перед глазами перестали мельтешить, я смог ознакомиться с тем, что изобрел. И чего тут у нас вообще произошло? задался главным вопросом на данный момент. Закопался в логи с целью прояснения ситуации. Открыто заклинание внутренний обмен, первый уровень. Основа жизни, школа знахарства. Восстановление параметра маны на весь объем жизненных сил. Используются все имеющиеся запасы. Количество восполненной маны прямо пропорционально количеству жизненных сил. Прогресс заклинания: 1 из тысячи. Затрата на использование: 100 единиц маны. Время каста: 1 секунда. Время действия заклинания: 6 секунд. Использование: 1 раз в 60 секунд. Для открытия ветки магии жизни обратитесь в один из храмов жизни. Исследователь магических плетений. Прогресс достижения 5 из 10. Вероятность распознать заклинания 45%, вероятность ассимилировать заклинание 8%. Награда плюс +2 к духу, плюс +2 к интеллекту, плюс +1 к удаче. Что такое жизненные силы, я понял, когда обратил внимание на свои руки, а затем и ноги, и наконец на все тело. Я сохся до состояния мумии. Кожа обтянула кости, мышцы просто исчезли. Я так выглядел только в самом начале игры. Новое заклинание полный Алис. Мне теперь убиться проще, чем пытаться восстанавливать былые кондиции. На мне дебафов на физические характеристики, как игрушек на елке под Новый год. Время идет, а мои эксперименты не меняются. Все на грани фола. Может, поэтому и достижение даёт. Понятно, почему меня скрутил дикий голод. Организм съел все внутренние запасы. Сначала пошли в ход углеводы, потом белки из клеток, затем все жировые клетки, а когда стало совсем пусто в закромах родины, заклинание съело почти весь мышечный белок. После этого я чуть не помер от истощения, съел мох и словил нешуточное отравление. Теперь организм путем естественной регенерации убирает следы отравления, но дебаф все равно ближайшие 15 минут будет висеть. Надо немного поправить ситуацию. Для частичного исправления положения активировал заклинание «светоч». Хоть немного, но помочь должно. Над головой засиял белесый шарик, даруя неописуемое счастье от тепла солнечного света. А ведь раньше такого эффекта не было. Светит и светит. В сто процентах чувствительности тоже есть свои плюсы, оказывается. Когда боль утихла совсем, встал с пола и ещё раз оглядел свое тело лучшего времени для еще одного эксперимента не найти. Не получится, уйду на перерождение и полностью восстановлюсь. В гиппокамп лезть больше не будем. но его к лешему, тонкие воздействия не для нас. Будем действовать грубо и по-варварски, работать, так сказать, широкими мазками, может, помру по-быстрому, а то жертвой Бухенвальда надоело быть. Итак, сгусток энергии в спинной мозг, визуализация, и вот они, задние рога спинного мозга. Именно тут происходит прохождение нервных импульсов, первая остановка, так сказать. Что делаем? Отрубаем все тут и смотрим на результат. Перевод всего сгустка энергии на необходимый участок, уменьшение спектра свечения энергии, минимальная длина волны. Именно такая комбинация подходит для достижения отрицательных результатов. Когда что-то сработало, я понял сразу. После создания очередного заклинания по телу прошла дрожь и напало небольшое оцепенение. Ноги подогнулись, и я повалился на пол. Тактильная чувствительность пропала, и мне показалось, что я стал меньше ощущать свое тело. Температуру я перестал чувствовать вообще, запахи притупились. Лежу болванчиком, кайфую потихоньку. До этого я и не чувствовал, как ныли связки, тянули мышцы и гудела голова, а как все это прошло, так и накатило блаженство. Истину говорят: отбери у человека то, что есть у него, и через некоторое время верни. Вот тогда он и будет счастлив. Лежу, отдыхаю, ничего не болит. Лепота. Я отключился, просто взял и уснул в игре. Проснулся от того, что меня рывком поставили на ноги. Красные буркала палача рассматривали меня недолго, поняв, что в теле именно я, а не просто оболочка. Он потащил меня на первый этаж. Сколько времени я проспал? Четыре часа. Значит, время еще есть. Теперь посмотрим на само заклинание. Открыто заклинание. Проводниковая анестезия, первый уровень. Основа жизнь, школа знахарство. Действие Обезболивание всего организма, блокирование боли на 50%. Побочное действие: уменьшение всех характеристик на 30%. Прогресс заклинания: единица из тысячи. Затраты на использование: 100 единиц маны. Время каста: 1 секунда. Время действия заклинания: 30 минут. Использование: 1 раз в 120 секунд. Для открытия ветки магии жизни обратитесь в один из храмов жизни. Пока меня волокли в пыточную, запитался от артефакта и сразу кастовал новое заклинание. Руками махать не требовалось, всего лишь небольшое движение указательным пальцем любой руки. палач остановился, может, уловил всплеск маны, может, почувствовал, что где-то поблизости применили основу жизни. Не знаю. Повертевшись в разные стороны и как мне показалось, принюхавшись, рыцарь смерти успокоился и двинулся дальше по маршруту. Пока меня несли, голову не покидала одна мысль, как проверить, насколько сильно снизился болевой порог. Ответ однозначный, и мне он категорически не нравится. Ладно, пять минут продержусь как-нибудь. Вы снова с нами. Это радует. Жизнерадостная улыбка писаря ничего хорошего не предвещала. Снова стул и снова привязан так, что не шелохнуться. Итак, Меня снова интересует вещи из твоего потайного хранилища. Это первое. И второе. Секунды ранее писарь был за столом, и вот он уже передо мной. Что произошло с твоим телом? Дампир. Вопрос он просто прошипел мне в лицо. Ноздри кровососа хищно раздулись, и он выдал Я чувствую остаточные монации магии жизни в тебе. Ты не жизнюк, и маны в тебе нет. Глаза вампира опасно сузились. Отвечай. Мгновенно выросшими когтями писарь вспарал мне брюхо и схватился за мои внутренности. Меня непроизвольно согнуло и вырвало кровью ему прямо в лицо. Рука писаря копошилась у меня в животе, а я весь сосредоточился на ощущениях. Работает заклинание, работает. Не скажу, что мне сейчас не было больно. Больно было еще как, но анестезия и так притупляла все на свете, а вкупе со стойкостью и силой воли мне было не в пример легче. Почти 65% резиста к любой боли. Красота. Необходимо скрыть возможность терпеть пытки, и поэтому я дергался в кресле и орал как припадочный. Навык! У меня есть навык. А, -а, -а, -а, -а. какой навык? Не вынимая руки для эффекта полного и правдивого ответа, поинтересовался вампир. Agh, раз в сутки. Ах, -э могу поднять ману на двести единиц. Ах, В конце предложения я просто хрипел кровью. Этот гад меня сейчас на перерождение отправит. «Двести единиц сплюнул от досады Писарь. За первую секунду негатор съест сто. а как только ты начнешь что-то магичить, съест еще столько же. С чего-то пустился в пояснение кровосос. Ты так быстрее себя убьешь, чем чего-то добьешься!» Вот на хрена он мне тут прописные истины рассказывает, как будто я этого не знал, урод. Хорошо, что хоть руку вытащил. А лечить меня кто будет? Регенерация жизни слабо справлялась с раной на животе и с восстановлением ЖКТ. Если бы не мой завышенный по сравнению с другими магами бар жизни, давно бы на перерождение улетел. Выдай вещи из потайного хранилища. Повторил писарь. В ответ я выдал всё ту же тираду, только на этот раз с большими промежутками и охами от боли. Мне же плохо, в конце концов. Рана кровоточит. Да вообще, жизнь не сахар. Ткни его, обратился писарь к палачу. Рыцарь не исполнил приказ, провёл лезвием топора по моему плечу, оставляя неглубокий порез. И это был именно приказ. На этом руднике, в этой комнате именно писарь был главным, а не мега-навороченный рыцарь тьмы. Да и какой он писарь? Это я его так обозвал. А на самом деле именно он палач и мастер пыток. А рыцарь так: "Принеси, подай, руки, голову руби". Получен дебаф "Астральная немощь" пятой степени. Внимание! При социальном статусе раб и наложенном дебаффе «Астральная немочь пятой степени вы не можете покинуть игру ранее, чем через пять минут от нажатия кнопки «Выход из игры. А то я не знал, блин. Ну сейчас начнется», — предположил я и оказался прав. Руби. Еще одна команда, и мне незамедлительно ампутировали обе руки. Хрен как больно-то. С первым разом не сравнить, конечно, но все равно это больно. Замотал головой, закрыл глаза, сжал зубы до скрипа и проревел: "Всёх порешу!» Интересный экземпляр. Напротив снова вырос писарь. А если так? Левый обрубок руки вспыхнул новой болью. Вскрикнул и открыл глаза. Этот выродок вонзил в сочащуюся кровью рану раскаленную добила спицу и с удовольствием ворошил ею, запекая мясо до состояния углей. Мишки жжённые. Как же больно-то! Из глаз полились слезы, мозг снова стал сбоить, метайся ещё в выходе из ситуации. Между вспышками боли волевым усилием попытался собрать мысли в кучу. Не смотреть на рану. Не смотреть. Необходимо отвлечься. Что? Я выходить из игры вообще собираюсь? Мысль настолько сильно поразила меня, что я совершенно забыла о боли. Какого банана я все еще не жму трёклятую кнопку. У-у! «У-у-у-у!» Из моего горла вылетел еще один крик, когда и во второй обрубок вонзилась раскаленная спица. Вот пога не сдохше. Клянусь, я вырву твое гнилое сердце. Но это потом, а пока не смотреть. Закрой глаза, дубин, отвлекись. На что отвлечься? Открыл вкладки интерфейса с прогрессом силы воли и навыка стойкость. Да ладно. Навык подскочил до семи, а характеристика увеличилась на один пункт. Чем больше этот выродок приносит мне боли, тем быстрее растут мои параметры. Открыл глаза и с наслаждением плюнул в глаз кровососа. Это все, что ты способен, жалкая пиявка, расхохотался я, поражаясь своему смеху, в нем явно присутствовали нотки безумства. Ноги. Короткий приказ, и я остался сидеть в кресле совсем всем бесконечностью, если не считать головы. Тут писарь явно переборщил, раны были куда как серьезные, и я после секундного шока все таки улетел на перерождение. Очнулся полностью здоровым и полным сил. Знакомые зомби подхватили, под руки и отнесли обратно к такому доброму и милому писарю. Давно они виделись, бравируя, поприветствовал я всю честную компанию. Хозяин кабинета уже сидел за столом и снова что-то писал. Меня также старательно привязали к креслу, после чего писарь обратился ко мне: "Не думай, что ты можешь управлять болью, червь". Седьмой уровень специально создан для таких, как ты. Через неделю мы встретимся вновь и посмотрим, как сильно ты полюбил боль. Милорд Грегори распорядился о переводе нового раба на девятый уровень. бодро отрапортовал один из зомби. Что же, туда ему и дорога. Череда возрождений и смертей приведет его к правильному решению. И он навсегда покинет наш мир. Или же тут, налитые злобой красные глаза уставились прямо на меня. Ты можешь сделать это прямо сейчас. Зачем тебе мучиться? Просто уйди навсегда. Я знаю, вы это можете. Ну же. Давай. Гипнотический голос вампира убаюкивал и заставлял подчиняться просто проделай несложные манипуляции и навсегда покинь этот мир. Сознание потянулось к интерфейсу, но лишь на секунду. Менталом на меня действовать собрался, прыщ, не выдавленный. не на того напал. Защита от любой магии ментала у меня почти 800 единиц, и не таким, как ты, сопротивляться смогу. Видя тщетность своих действий, давить писарь прекратил убрать команда, после которой меня вынесли из здания. Возле столба, к которому меня привели, дожидался человек. Простой, обычный, не мёртвый. Имя: Ясур. Раса: человек. Класс: чернокнижник. Ранг: неизвестен. Бог-покровитель: неизвестен. Уровень: 74. Социальный статус: Наемный служащий рудника Джирай. Империя Сиджахупи. Карма красная. Дождавшись, пока меня приволокут к нему, Ясур наклонился к татуировке раба и что-то с ней сделал. Плечо кольнуло болью. Слушай сюда, раб. Если при целостности татухи ниже 30%, я не увижу тебя рядом с собой. Ты очень сильно пожалеешь. «Доходчиво объясняю и не обращая на меня больше внимания, кивнул солдатам зомби. Следующим пунктом остановки был барак, возле которого еще один зомби выдал мне серую хламиду и видавшую виды кирку. Одежда представляла собой балахон, который раньше, скорее всего, был обычным мешком. Вместе с инструментом добычи мне также выдали сумку, типа рюкзак на пять ячеек. Выглядела эта сумка так убого, что казалось, она развалится, как только я одену ее на спину. Меня хоть покормят?» — поинтересовался у своих конвоиров. Все правила объяснят на твоём уровне, беззлобно бросил арбалетчик. Больше со мной не общались, на мой следующий вопрос я получил тычок под ребра и заткнулся. После получения всего необходимого, подвели к штольне и передали следующим охранникам. Куда его? Принимающая сторона желала знать, каким рейсом меня отправлять. Девятый. Разворачиваясь обратно в сторону бараков, отозвался арбалетчик. «Такой же маг, чего ему там делать? Загнется же сразу и норму не сделает, не желал успокаиваться принимающий охранник. Личный приказ милорда Грегори. С ним зашёл арболетчик до объяснений, на что охранник штольни только сплюнул, и дождавшись, пока мои предыдущие конвоиры удалятся, обратился к своему напарнику. Ты видишь, что творится? Мага на девятый, а спрашивать с нас будут, как будто он на первом или на втором уровне выработку его дневную откуда брать? Беспредел, отозвался его напарник. Опять в этом квартале без премии останемся. Я слушал, и тихонько выпадал в осадок. Зомби, волнующиеся за квартальную премию, "Зомби тоже люди", хрюкнул, еле сдерживая смех, чем обратил на себя внимание. "Ты хоть горному делу обучен?" обратился ко мне зомби в ранге старшего сержанта. Не совсем уверен, что у них именно такая градация по рангам, но мне система перевела именно так. Старший сержант и сержант. Охранники главного входа в штольню рудника 51 и 50-го уровни соответственно. Никогда инструмент в руках не держал, честно поведал я. На что сержант только рукой махнул, а я понял, почему меня не отправляют по назначению. Мы ждали еще пассажиров на наш рейс. Клянусь печенкой спящего. Это же мой кореш Артур, поприветствовал меня гном Биарин, идущий с конвоем к нам. За что и получил очередной толчок в плечо с пожеланием заткнуться от своих охранников. Вели его скелеты, а не зомби, как я уже успел привыкнуть. Нас подвели к скале и приказали сесть. Что мы и сделали? Ну, как же тухо, брат, вижу, не сладко пришлось. Раз уровень пролюбил где-то. Жизнерадостный гном все так же зыркал по сторонам, высматривая местность. Несладко это не то слово отозвался я и поинтересовался: "Слушай, у тебя поесть ничего нет, а то я за последние трое суток только мох в камере жевал. Чего нема, того нема", развел руки в стороны гном. "Так, погоди-ка. тебе что, на мой рейс определили? На девятку?" типа того, покачал головой. "Вот ты ж, насука, Таврия, любит она такие фортели выкидывать". От души сплюнул гном. А кто это? Мне стало интересно. Богиня судеб, поведал мой новый кореш. А ты не опасаешься так фривольно отзываться о таких сущностях, с опаской смотря на небо, поинтересовался я. Это единственный плюс нашего положения, хохотнул гном. Мы рабы, и боги нас не слышат. Это все фигня, не бери в голову. В обиду тебя не дам и киркой махать научу. Меня другое волнует. Чего мы не едем-то еще? Не к добру это, не к добру. еще кого-то ждем, наверное, выдал предположение, посматривая на склон горы в поисках мха. Какая никакая, всё же еда. Пусть и с дебафом на отравление. Я хоть и после перерождения от дебаф на голод не слетел. Такая система игры. Только после третьей смерти за сессию дебаф от голода пропадает. Руки, ноги восстанавливает сразу. А желудок, чтобы наполнить. Фигушки. это «Это-то и странно. Пассажиры рейсом на девятку здесь нечастые гости. Я-то понятно, весь такой красивый. Меня, кроме нижнего уровня, никуда и не пристроить. Ты дампер, и тоже вопросов о твоем билете нет. Кто еще может вписаться в нашу дружную компанию? Ты много знаешь и о роднике и о его правилах. Откуда Не то чтобы мне это было важно, но не спросить я не мог. Да слуги просто. ветер носит, а я иногда люблю слушать ветер, и на меня посмотрели честные, причестные глаза гнома. Ага, ясно. Ветер снова покивал головой. «Темнит коротышка, Ну да его право. У кого из нас нет секретов? Чтоб меня гротмачту ударила три раза. С удивлением выдохнул Биарин, смотря куда-то в сторону. это же Атрак Темноводный! Вот это пассажир так пассажир. Когда его пленили и где команда? Посмотрел на кого так бурно среагировал гном и обомлел. Громада высотой метра два с половиной не меньше, состоящая только из перевитых мышц, закованный в кандалы орк мерно вышагивал по направлению к нам. Гигант шагал с затуманенным взором, а цепи тихонько позванивали в такт его движению. Орка вели, вернее, направляли двое личий парящих в воздухе. Сам же Атрок находился под ментальным контролем. Это было видно по закатившимся глазам. "Внушает", рассматривая клыки, отозвался я, представляя, какова эта громадина в бою. "Чую, будет передел власти на девятке", недобро усмехнулся гном что именно Биарин имел в виду, спросить не успел. Нас подняли и погнали вглубь штольни. Пройдя метров сто по слабо освещенному тоннелю, мы подошли к странному сооружению: большой маховик, на который была намотана толстая металлическая цепь, другим концом прикрепленная через систему шкивов к люльке. Грузы пассажирская клеть. Такую подсказку выдала мне система при взгляде на люльку. Клеть висела над пропастью и немного качалась из стороны в сторону, нагнетая мрачную атмосферу, которая и без того была вдосталь. Нас завели внутрь клетки, и я прикинул, что места хватит еще существенно десять, если они приблизительно человеческой комплекции. Гном скептически рассматривал механизм и неодобрительно качал головой. По его меркам устройство спуска и подъема не внушало доверия. Последовала короткая команда, и два высоких и мускулистых зомби начали медленно крутить маховик, после чего мы также медленно поехали вниз. Приблизительно метров через десять мы проехали первый уровень, ярко освещенный с будкой охраны. Сами охранники-скелеты тоже были возле будки и пристально наблюдали за нами. Удостоверившись, что пассажиры не к ним, молча вернулись к себе. Ещё через 20 метров второй уровень, за ним третий и так далее. По мере спуска вниз от уровня к уровню света на встречающихся площадках становилось все меньше и меньше. Сам спуск до девятого уровня занял минут сорок, в ходе которого я попытался пообщаться с гномом, но при первой попытке открыть рот один из сопровождающих нас личей махнул рукой, и мне прилетел дебаф молчания. Больше попыток я не предпринимал. Наконец клеть остановилась, и нас попросили выйти. Первым из клетки выскочил гном, и как только он наступил на площадку, по пещере пронесся звук колокола. За ним вышел я, а следом вывели орка. Личи сняли цепи с гиганта, и разум орка стал просыпаться. Я это понял по осмысленному взгляду, который вперился в меня. "О, давай-ка, Артур, поспешим, а то не ровен час под раздачу попадем». Атрок разбираться не будет, кто прав, кто виноват. Он и в обычной жизни суров и беспощаден, а уж будучи рабом, совсем с катушек съедет». Высказав мне свою мысль, гном развернулся и резво направился вглубь пещеры. Не доверять ему основания не было, и я поспешил за ним. Пробежав метров сто по неосвещенному тоннелю, наткнулись на подземное помещение размерами с современный торговый центр. Высота комплекса метров сорок, не меньше, в ширину метров сто, длину определить не получалось. все было заставлено строениями. Хмм, выدل гном, разглядывая систему освещения. Под самым сводом горело солнечным светом десять шаров, даря иллюзию солнечного освещения. Долго любоваться местными достопримечательностями нам не дали. С тоннеля раздался рык разъяренного орка. Поспешим, паря. Надо найти местного бугра. Срываясь с места, прокричал Биарин. Перед нами находилось длинное здание, а по бокам, по четыре с каждой стороны, расположились бараки. Это все я смог разглядеть, пока мы ломились вдоль центрального здания. Сразу за ним расположилась площадь, на которой внушительными постаментами выделялись два круга возрождения. Нам туда. Гном указал на здание за площадью, резко выделяющееся в этом убогом сером мире. Двухэтажный особняк с тремя входами: центральным и еще двумя с разных торцов здания. На крыльце главного входа, явно поджидая нас, сидел местный смотрящий. Что я говорил про орка-горамышц? Гора мышц? Годовалый ребенок по сравнению с тем, кто сейчас сидел передо мной. Четырехметровое что-то, состоящее из каменных бугров мышц. И когда я говорю каменные, я говорю буквально. Он весь состоял из камня. У него даже голова располагалась на метр ниже, чем у обычных людей, и не потому, что эта анатомия у него такая, а просто настолько велики мышцы спины и предплечья. Якорь мне в дупло. Догр замер и гном, увидев встречающего. "Маемя Марк", выдало это существо. «Дождемся третьего, и я расскажу вам правила. Голос низкий и немного режет по ушам, как будто камень о камень перетирают. Хотя о чем это я? У него же голосовые связки тоже, скорее всего, из камня. Дожидаться орка нам пришлось недолго, секунд 7. «Еще один крик ярости и на площадь вылетел орк. Увидев нас, он проорал что-то на гортанном наречии, явно не спрашивал о погоде и налетел на каменного. Почему не на нас? Так мы с гномом разбежались в разные стороны от греха, так сказать. Движение, которое я не уловил, и орк отлетает к постаменту Круга Возрождения. Постамент выдержал, а вот орк не очень. Кашля, кровью он попытался подняться, но оступился и упал. На каждую хитрую жопу найдется хрен с винтом, вспомнил я присказку дяди Изи. Орк все же встал и взрыкнув, как тягач многотонник, сорвался с места и снова налетел на Марка. Тот даже не встал со ступенек. Взрыв воздуха в месте встречи двух титанов и уже каменного отнесло на метр в сторону. А на каждый хрен с винтом найдется жопа с лабиринтом. Тут же вспомнилось окончание поговорки. Побаловались, и хватит. Вставая тяжело, молвил Марк. Орк не внял предупреждению, снова набросился на каменную глыбу. Только в этот раз у него ничего не получилось. Секунда непонятного мельтешения, и на земле, истекая кровью, лежит поверженный орк. Селян уважительно бросил Марк и повернулся к нам. Значит так, вновь прибывшие. «Объясняю правила один раз. Это он ткнул пальцем в строение, попавшее нам первым на пути. Место приема пищи. Выдача пищи один раз в день в 8:00 утра. В 9:00 оно закрывается. Не успели, значит, будете ходить голодными со всеми вытекающими. Далее. Это тут он ткнул на левый круг возрождения. Телепорт наверх. Открывается только при прочности татуировки раба ниже 40%. Совет. Для придания значимости он поднял правый указательный палец вверх. Не доводите прочность татуировки ниже 30%. Чернокнижник этого не любит. И свое неодобрение он выскажет мне, а я в свою очередь вам. Надеюсь, не надо объяснять, что мое неодобрение вам выйдет боком. Моя голова непроизвольно покачнула головой в отрицательном жесте. У этого парня, похоже, харизма перекачана в край. Слова он говорит веско и по делу, и перебивать его не хочется. Теперь о главном. Дневная норма для тебя, он ткнул пальцем на меня. «Триста двадцать мер для тебя, переместился указывающий перст на гнома. «Четыреста тридцать мер. На что гном досадливо крякнул. Соотношение мер и руд узнаете у торговца. Перст переместился на левый торец здания. Сдавать руду тоже торговцу. Добытая сверхмеры руда может быть обменена на наличность. Курс неизменный. Одна мера один медный. Теперь крякнул уже я. А чего я, собственно, ожидал? Мы рабы, бесправные существа, и этим все сказано. Норму нарушать нельзя, продолжил Лигбе местный смотрящий. При не сдаче нормы еды вы не получите. Также будут применены воспитательные меры. Тут он ткнул в сторону небольшого здания с правой стороны за бараками. Вопросы. Сегодня поесть нельзя, вопрос меня волновал очень сильно. Можно, отозвался Марк. Копай руду, меняй на еду. Сегодня у вас, как у вновь прибывших, нормы нет. И последнее. Здесь только один закон. Норма должна быть выполненной. Посчитав, что все, что надо, он нам пояснил, Марк ушел к себе. Что делаем? обратился я к гному, как к весьма бывалому индивидууму. Место в бараке надо засталбить. Тебе какой больше нравится? А есть разница? удивился я. И большая, пустился в объяснение гном. Всего на нашем уровне в данный момент сорок пять существ. Мы трое вновь прибывших: Марк, два его помощника, повар, торговец. Значит, остается тридцать семь копателей, бараков восемь, каждой вместительностью в десять мест. И я решительно не понимал, куда ведет гном. «Займем пустой Мне пересекаться, а тем более ночевать под одной крышей с не пойми кем, не хочется. Не все так просто. Это девятка. Он обвел рукой окружающее пространство. Здесь закон только один, и ты его уже слышал. А теперь представь ситуацию: охраны нет, а есть рабы и очень жесткие условия. Что в итоге произойдет?» Да все как всегда, прикинул ситуацию и выдал «Разделение на касты сильные унижают слабых, разделение на группировки и налог на воздух. Как-то так. «Это ты верно подметил. Поэтому прежде чем заселяться в один из бараков, необходимо дождаться прихода смены с забоя и там мы уже посмотрим, кто есть кто. Прописываться будем недобро улыбнулся я. А как же? Вернул мне такую же улыбку гном. Новые разумные новые отношения и прочая лабуда. Мне бы поесть перед этим. Да с ног валит. Можно и поесть. Так, для общего расклада. Расскажи-ка мне. Ты хоть на что-то способен без магии? Вот тут я задумался. Говорить, что сама магия у меня есть, я не собираюсь. Не в тех мы с гномом отношениях, чтобы секретами делиться, но и балластом оставаться нельзя. На данном этапе необходимо держаться вместе, иначе загрызут. Есть пара интересных навыков. Отозвался, я описал их. Не густо, но с этим тоже можно работать. поскреб бороду Биарин. А не так уж и просто тот гном. Когда доходит дело до планирования, шутовство с него слетает как листья с дерева по осени. Сосредоточен, внимателен, и видно, что он не просто прикидывает ситуацию, он ее прорабатывает и составляет тактику. А по силовым характеристикам у тебя как? Киркой своей, насколько сильно бить будешь. Разбор меня как боевой единицы продолжался. Достал из рюкзака инструмент и вчитался в параметры. Простая рабочая кирка. Предназначение: ручной ударный инструмент для работы с камнем. Вес: 5 килограмм. Урон по руде: 15. Физический урон: 5-7 режущий, 10-12 колючий, 3-4 дробящий. Прочность 197 из 250. Особые свойства? Нет, модификаторы отсутствуют. Если вот этим вот концом ударю, я показал на клюв кирки, то где-то на 215 единиц. На что гном снова поморщился? Можно усилить немного урон. Да и вообще мои показатели. Кровь моя нужна, догадался бородатый. Да, разберемся», — пообещал гном. Пошли, что ли, к торговцу, посмотрим на местные цены. Пока шли к торговцу, я поинтересовался у гнома, что это за раса, Дорг, к которым относился Марк. Биарин нехотя признал, что именно они истинные сыны и дочери гор. Плоть от плоти, так сказать. Сильное заявление. Да еще и из уст гнома. Хочергу мне вдышла. Именно такая была первая фраза гнома, когда он переступил порог крыльца торговца. Свободный торговец. Дверь закрой. Сквозняк. Голос торговца отдавал мурчащими нотками. Заинтересованный поспешил зайти и уставился на еще одну невиданную мною до этого расу. Каджит. Да еще нестандартный вариант, как я понимаю. Вообще, каджиты Довольно разнообразная раса, в том смысле, что это могут быть и гепарды, и тигры. Да, в общем, любая кошачья раса. А тут торчал за прилавком гуманоидный дворовой кот-барсик. Маленький по размерам своей расы, конечно, пушистый и довольно отъевшийся. Вновь прибывшие...» недобро зыркнул на нас Тромуальдо, «Таблица слева, Лапы указав, где именно А каким таким ветром в эту дыру занесло свободного торговца. Да еще и на девятку. Гнома не особо заинтересовала таблица, и я тоже в свою очередь новострелуши. Тебе-то какая печаль, зевнул Каджит, «Посмотрели? Тогда вылетай отсюда. Жду завтра вечером с нормой. «По залету, значит, предположил Биарин. И похоже, угадал, потому как шерсть на котжите вздыбилась, и он зашипел. Ты, гном, совсем своей бородой не дорожишь. Я могу устроить тебе нелегкую жизнь на девятке. Она тут и так не сахар, а станет для тебя адом. "Есть тема, как скостить срок", глядя куда-то в потолок, безразличным голосом бросил коротышка – Из барсика, как будто весь воздух сдули, ну или помыли, «Говори!» — совершенно другим тоном попросил торговец: "Арт, выйди, погуляй пока, красотами там полюбуйся", сделал тонкий намек гном. "Я еще таблицу не изучил, да и пройду ничего не узнал", выдал я контраргумент, чтобы никуда не ходить. Держи. Каджит ловко перемахнув одним движением стойку, за которой находился, всучил мне в руки листок бумаги и булку хлеба. Адиос, амиго! Пулей влетая из здания, попрощался я и, оказавшись на улице, вонзил зубы в булку. Кайф! Ароматный, хоть и начавший черстветь хлеб, принес море удовольствия, сытость в желудке и желание жить. Растянув губы в довольной улыбке, прислонился к стене здания и сполз на землю. Вот теперь можно почитать, что там дал мне Каджит. Маленький листок бумаги представлял собой копию таблицы, висящей на стене. Пояснения были написаны на доступном мне языке, и я углубился в изучение вопроса. Так, есть всего четыре тоннеля, понятно, что они после разветвляются, но вроде как между собой не пересекаются. Основная добыча идет в первых трех, в четвертый никто не ходит. Почему? А просто все. дохнут там все. Дальше шла информация о соотношении рут, процентного содержания в породе и что такое вообще мера. Так вот, мера это единица чистого эталона. Стало понятней? Мне нет. Вики наше все». Поковырявшись минут десять, начал потихоньку осваиваться, пусть и пока теоретически, в хитросплетениях добычи металлов. Итак, добыл я булыжник весом в 100 килограмм. с процентным содержанием в нем меди в 7%. По грубым прикидкам я добыл 7 килограмм чистой меди, а значит и 7 мер эталона, потому как медь и есть этот самый эталон. Только вот в меди в первых трех тоннелях девятки практически нет. Это печаль. А есть малахит, дроксирит, трупный камень и окаменелости, и коэффициенты меры у них намного выше, чем у меди. Если показывать на примере, то мне при моей норме в 320 мер необходимо добыть всего лишь 128 килограмм чистого дроксирита. Проблема заключалась в том, что для мага с их грузоподъемностью, запасом сил и характеристикой силы девятка это смерть. Не успеет обычный маг набить столько, попросту не хватит времени. Ну, а я, с грузоподъемностью, как и с запасом сил, благодаря достижениям, у меня все в порядке. Силы не хватает, но не думаю, что совсем уж критично. Если станет совсем туго, есть способы ее увеличить. Только для этого надо сначала приход-расход с артефакта маны замерить. Здесь торговец. Недавно слышанный бас отвлек меня от размышлений. Передо мной стоял орк и сощурив глаза, недобро смотрел на меня.